Глава тридцать 34. Добраться до радуги. Ливень не прекращался вторые сутки. Путники шли по раскисшей дороге. Сапоги, подаренные Соной, спасали ноги, но брюки и футболки промокли насквозь. Странники не стали останавливаться, надо идти дальше. Все помнили о сезоне дождей, после которого радуга исчезнет надолго. На ночь они сошли с дороги в лес. Устроили подстилку из лапника под деревьями, соорудили шалаш, а сами залезли в спальные мешки. К утру мешки все равно казались сырыми и тяжелыми от воды. Путники решили оставить их на месте. Катя переживала, только бы дождь прекратился. Пусть это будет обычный летний ливень, а не то, о чем они все думали, крах надежды. Хорошо, что сейчас лето, а не осень, а то бы замерзли. Хотя такой дождь любому надоест. Да и вода отнимает последнее тепло. Чувствуешь себя русалкой. Сейчас бы сидеть дома на диване под пледом, а под боком подушка, чтобы рядом на табуретке стояла чашка кофе и кусок пирога. Тогда можно любоваться потоками воды, стекающими по стеклу, а потом ждать радугу, чтобы полная дуга с семью цветами. Катя учила последовательность полосок по считалке. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый. В детстве правда постоянно путала, поэтому радуга на рисунках получалась разной. Лишь к вечеру второго дня дыра в небе затянулась. Игорь развёл костёр. За столько дней путешествия они с Катей научились проделывать это не хуже, чем дядя Дима. Сырые ветки неохотно, но разгорелись. Над пламенем протянули веревку, на нее развесили мокрые вещи. Приятно ходить в сухом. Это одна из мелочей, о которых не задумываешься в обычной жизни, и начинаешь ценить лишь когда лишаешься их. Грустно, но так. От самокопания отвлек Игорь. Смотрите, радуга! Он запрыгал от восторга, и Катя с дядей Димой тоже закричали во все горло. Ух, ты какая здоровая на все небо путники переглянулись, наверное, совсем рядом. Они около заветной цели. Хотелось схватить вещи и бежать сломя голову, ведь почти добрались, но дядя Дима притормозил. Сегодня всё равно не успеем, через пару часов стемнеет. А вот завтра? У Кати дух перехватило от восторга. Завтра. Она опустилась на куртку, расстеленную поверх травы, и ошеломлённо посмотрела вверх. Не может быть. Они так долго шли, столько трудностей пришлось пережить, что не верилось, что до чуда рукой подать, добраться до радуги. Наверное, у них все же получится, и страшно, вдруг в последний момент все сорвется. Полночи они не могли уснуть. Катя слышала, как вздыхает дядя Дима, как шевелится Игорь. Она сама лежала с открытыми глазами и смотрела в звездное небо, столько звезд. Точно она находится в космосе, а вокруг бесконечность. И ощущение безграничного счастья и одновременно с ним ужаса, что не выйдет ничего, аж поташнивает. Катю разрывала от эмоций. Раньше она и не предполагала, что в одном человеке может уместиться столько всего. И Игорь. Катя подскочила. Как же они найдут друг друга? Игорь, окликнула она. Ты мне напишешь потом? И спохватилась. И вы, дядя Дима, тоже пишите. Путники зажгли огоньёк и обменялись контактами в интернете. Ведь наверняка им не до этого будет, когда доберутся до Заветной двери. После этого невидимая заноза в сердце исчезла, и вскоре Катя уснула. Утром путники собирались в радостном волнении. У Кати руки тряслись, она никак не могла упаковать вещи в рюкзак. Хорошо, что Игорь помог. Он сам расплылся в улыбке. Один дядя Дима. О нём они с Игорем и забыли. Это Кате с Игорем хорошо домой возвратиться, а дядю Диму ничего хорошего там не ждёт. Его, наверное, в тюрьму посадят. Как же так? Катя не выдержала. Дядя Дима, Флудж говорил тогда, что возле радуги можно желание загадать любое. Я думаю, может вам про Яну попросить, чтобы к ней вернуться? сказала и испугалась. Вдруг не то брякнула. Но дядя Дима обрадовался. Спасибо, Катя. Мне кажется, всё нормально будет. У Кати отлегло от сердца. Классно, что она про слова Флута вспомнила вовремя. Теперь за дядю Диму не так страшно. Они позавтракали консервами из автомата? Кате досталась манная каша на топлёном молоке, вкусная, а ещё малиновый лимонад и шоколадный батончик. Хотя сперва и не хотела есть от волнения. А после они отправились к радуге. Кате казалось, что она не чувствует землю под собой, будто парит в воздухе, а ногами просто перебирает. Игорь разговорился, как сильно соскучился по своим, как хочет увидеть сестрёнку, ведь интересно, как её назвали и на кого похожа. Катя соглашалась с ним, конечно, интересно. Она понимала Игоря. И тоже мечтала поскорее обняться с мамой. Мама, наверное, ругаться будет, но Катя переживёт, заслужила. Она мельком посмотрела на дядю Диму, улыбается. Вот и замечательно. Вскоре дорога резко оборвалась. Путники вышли на луг. Бескрайнее поле утопало в малахитовой зелени. Цвели небесные васильки, ароматный клевер, алые маки, солнечные ромашки. Яркая медуница, пёстрая гвоздика, вокруг пахло мёдом и нектаром, гудели пчёлы, и сам воздух звенел, словно электрические провода. Катя упала на спину и долго глядела вверх. По небу лениво плыли облака, точно толстые лебеди. Как же здесь замечательно. Рядом лёг Игорь и сжал её ладонь. Дядя Дима скинул рюкзак и присел неподалёку. Путь окончился. Осталось совсем чуть-чуть. ты уже ждёшь конца, и в то же время оттягиваешь, чтобы насладиться моментом, как мороженое, которое поглощаешь маленькими кусками, неспешно, со вкусом. Дядя Дима поднялся. Ну что? Пора? спросил он. Игорь и Катя встали. Вы мне обязательно пишите, напомнила она. И звони, добавила она для Игоря. Путники достали стёклышки, и сквозь них посмотрели на небо. Тут же вокруг них, переливаясь тысячу оттенков, вспыхнула радуга: земляничный, индиго, серебряный, песочный, бежевый, рубиновый, охряный, ультрамарин, пурпурный. Цвета заполонили собой все пространство. Мир стал невесомым, как ветер. Катя наполнилась радостью от кончиков пальцев на ногах до макушки. Эйфория переполняла ее. Слишком много чувств для одного человека. Хорошо, что можно поделиться с друзьями. Они сделали это, добрались до радуги.